Одиссей и навсекае. Изложено по папае Мегамера Одиссея. Пока Одиссей спал, зарывшись в груду сухих листьев, богиня Афина Палада пошла в город Фиакеев. Примечание. Фиакеицы мифический народ, остров которых, по представлению греков, находился где-то на крайнем западе моря. Конец примечания. Там вошла она во дворец царя Алкинуя и приняв образ дочери морехода Диманта, явилась спящей царевне Нафсекае. Стало упрекать нафсекаю богиня за то, что не заботится она об одеждах. Напомнила юной царевне Афина, что уже недалёк день её свадьбы, и для него должна приготовить она чистые одежды своим родным и тем, которые поведут её в дом жениха торопила богиня Нафсекаю ехать с рабынями скорее на берег моря к водоёмам, чтобы вымыть одежды. Сказав это, покинула Нафсекаю богиня и вознеслась на светлый Олимп. На заре Нафсекая пробудилась. Поразил её виденный ею сон. Точа пошла она к своим родителям. Она застала мать свою Арету близ очага, Окружённая служанками, она прила пурпурную пряжу. А цажена Всекая встретила в дверях. Он шёл на совет фиокийских старейшин. Подошла к отцу навсекая и стала просить его дать ей повозку, запряжённую мулами, чтобы могла она поехать на реку мыть одежду. Много собралось у нас нечистой одежды, сказала навсекая. Я поеду мыть её. Ви должен же ты сверкать чистотою одежд в совете старейшин, да и твои юные сыновья хотят в чистых одеждах посещать хороводы фиайкийских дев. А о одежде же забочусь я одна. Так сказала Нафсикая, но о браке, которого желала всем сердцем, не проронила она ни слова. Стыдилась она упомянуть о нём. Нолкиной Понял тайную мысль дочери и, нежно улыбнувшись ей, повелел рабам приготовить повозку с корзиной и запрячь в неё мулов. Поспешно собралась навсекая. Царица Арета дала ей пищи и вина, чтобы могли дочь и рабыни утолить голод после работы. Дала она им и золотой сосуд с благовонным маслом для умощения тела после купания. Весело отправилась на всякая и её рабыни на берег моря. Прибыв к водоёмам, вымыли они в нех одежды, выполоскали и расстелили сушиться на морском песчаном берегу. Окончив работу, юные девы омылись в реке и умастили тело благовонным маслом. Затем поев, стали они резвиться на берегу реки, забавляясь игрой в мяч. Тут-то и придумала Афина-Паллада, как разбудить Одиссея. Навсекая бросила мечом в подруг, а Афина, невидимая для дев, отразила его могучей рукой, и упал он в море. Громко закричали все девы. От этого крика проснулся Одисей. Не знал он, на что решиться, выйти ему или нет из своего убежища. Наконец вышел он где вам прикрыв тело ветвями. Страшно выглядел Одиссей, покрытый морской тиной и водорослями. Испугались девы и разбежались во все стороны. Осталась одна насекая, ей внушила смелость богиня Афина. Одиссей же не решился подойти к прекрасной деве. Он стал издали молить её помочь ему, говоря: «О прекрасная дева, к тебе с мольбой простираю я руки, красотой равна ты богиня Артемидии, не богиня ли ты? Если же ты смертная, то как счастливы твои родители, имея такую дочь? Ты своей красотой напомнила мне стройную пальму, которой дивился я некогда наделась и у алтаря бога Аполлона». Сжалься, прекрасная дева надо мною. 20 дней носился я по бурному морю. Дай мне хоть какую-нибудь ласку от матери, чтобы прикрыть наготу. Пусть за эту помощь исполнит бессмертный боги все твои желания, пусть они наградят тебя счастливым браком. Чужеземец, ответила Одиссею Несекая. Я вижу по твоим словам, что ты не простой человек и что боги наградили тебя мудростью. Но как знатным, так и незнатным посылает Зевс и счастье, и несчастье. С терпением переноси то, что послал тебе Зевс. Здесь же у нас ты ни в чем не будешь нуждаться. Я укажу тебе путь в город. Я дочь Алкиноя, владыки фиакийцев. Созвала навсекая своих рабынь, Повелела им дать Одисею чистую одежду и накормить. Одиссея омылся в реке, умастил тело благовонным маслом и одел данное ему одежды. Афина же наделила Одисея такой красотой, что когда сел Одисей на берегу моря, навсекая даже подумала: "Не один ли из богов явился на землю? С радостью избрала бы себе такого мужа прекрасная царевна" подали рабыни Одиссея пищи и вина, и он утолил мучивший его голод. Между тем всё уже было готово к возвращению в город. Навсикая пригласила следовать за собой Одиссея. Она просила его лишь об одном, чтобы в город не входил он вместе с ней и её рабынями, а обождал у городских ворот в садолке Ноя, около рощи, посвящённой богине Афине. И дал ей одной вернуться во дворец. Царевна боялась, что фиакрыцы станут злословить, увидев её с прекрасным чужеземцем, и говорить: "Не избрала ли она его себе в женихи?" Кроме того, навсекае посоветовала Одисею, когда он войдёт во дворец, прежде всего пасть к ногам царицы Ареты и молить её о помощи, так как Изоу словно богиню чтит весь народ за великую мудрость. Сказав это, Навкая погнала мулов по направлению к городу. За ней пошли Рабыни и Одиссей. Сдерживала бег мулов Царевна, чтобы могли поспевать за ней Одиссей и Рабыни.